Героический период греческой истории Героический период заключается в себе мифы о героях. Герои – это полубожественные существа, стоящие на промежуточной ступени между богами и людьми. Чаще всего один из родителей героя был какой-нибудь бог. Главные герои и их подвиги. Геракл, сын Зевса и смертной женщины Алкмены, был национальным героем дарийцев. Его всю жизнь преследовала ревнивая жена Зевса Гера. Будучи еще младенцем, он задушил двух змей, положенных ему в колыбель Герой. Достигнув юношевского возраста, Геракл в нерешительности остановился на жизненном распутье. Тогда предстали перед ним две женщины. Арета – добродетель, скромная и простодушная, и Какия – порок, бесстыдная и сладострастная. Каждая из них старалась склонить его идти по ее дороге. Он последовал за первой. Когда он вполне возмужал, то любимейшими занятиями его сделались охота и война. По приказанию микенского царя Эврисфея Геракл совершил 12 подвигов. Из числа их особенно примечательны битва с немейским львом, которого он задушил и с тех пор стал носить на плечах львиную шкуру. Битва с лернейской гидрой, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые – Затем он в один день очистил Авгиевы конюшни, вмещавшие в себе три тысячи быков. Потом завладел поясом Ипполиты, царицей мужеподобных амазонок, и вывел из подземного царства адскую собаку Цербера. Из других похождений Геракла можно упомянуть битву его с ливийским великаном Антеем, получавшим при каждом соприкосновении с матерью землей новую силу. Геракл приподнял его и задушил. Далее следует комическая битва с карликами-пигмеями, напавшими на героя во время сна. Он собрал их в свою львиную шкуру и отнес в Миккены. Но и Геракл подвергся гонению Рока. Он влюбился в прекрасную Иолу и этим возбудил ревность в своей супруге Диянире. Диянира послала ему праздничную одежду, пропитанную ядом. Лишь только Геракл надел ее, как яд проник в его тело. Мучимый жестокой болью, он старался сорвать с себя одежду и вместе с нею вырвал кусок мяса. В отчаянии Геракл воздвиг костер, чтобы в его пламени окончить свои страдания, но был внезапно подхвачен облаком, на котором, управляя четверкой лошадей, проносилась Афина-Паллада и вознесен на Олимп. Там он получил бессмертие и женился на богине вечной юности Гебе». Тизей, сын царя Эгея в Аттике, был национальным героем ионийцев, в особенности афинян, считавших его творцом их политической самостоятельности. Уроженец Тризена он очистил дорогу в Афины от разбойников и чудовищ. Прежде всего он убил сосносгибателя Синида, который соединял две сосны вершинами, привязывал к ним ногами путешественников и таким образом разрывал их на части. Потом уничтожил прокруста вытягивателя, названного так за то, что он малорослых вытягивал на своей длинной кровати, высоких же укладывал на короткую и обрубал им ноги. Но величайшую заслугу Тизей получил за то, что освободил Афины от постыдной человеческой дании. Каждые семь лет по приказанию критского царя Миноса афиняне должны были посылать семь юношей и семь девушек в жертву чудовищу Минотавру которое жило в лабиринте, построенном знаменитым мастером Дедалом. В третий раз наступило время платить эту ненавистную дань. Отцы и матери рыдали. Юноши и девушки воплями оглашали город, и жребий должен был решить, кому из них суждено быть принесенным в жертву. Тогда выступил вперед Тизей и предложил себя добровольно в число 14 молодых людей, надеясь освободить при этом свою родину навсегда от этой дани. Он приказал Кормчему вместе с черным парусом, поднимаемым в знак безнадежного траура, взять на корабль и белый парус, чтобы при возвращении поднять его в знак полного освобождения. Когда Тизей прибыл на остров Крит, то влюбившаяся в него дочь Миноса, Ариадна, дала ему клубок, при помощи которого он должен был выбраться из лабиринта после того, как убьет Минотавра. Тизей уничтожил это чудовище и таким образом прекратил позорную дань. На обратном пути он заехал на остров Делос. Здесь, во исполнении данного им обета и в благодарность Аполлону за дарованную ему победу, он установил танец, в котором подражали извивам лабиринта. Приближаясь на своем корабле к Аттике, Тизей забыл приказать кормчему поднять белый парус. Его отец Игей, с беспокойством ожидавший возвращения сына, едва заметил вдали черный парус, бросился со скалы в море. У остальных граждан, охваченных на мгновение тем же скородным чувством, страх сменился восторгом с прибытием Тизея. Герой был встречен громкими радостными восклицаниями и, как избавитель отдания был единодушно и единогласно провозглашен царем, Корабль, на котором Тизей совершил свою поездку, ежегодно украшали по-праздничному и посылали на остров Делос в честь Аполлона. Но Тизей задумал совершить еще более великое благодеяние – произвести в своем отечественном законодательстве важные перемены. Уже Кикропс разделил Аттику на 12 небольших областей – постепенно сделавшихся независимыми и часто находившихся между собой вместо взаимных мирных и дружеских отношений в ссоре и вражде. Из-за этого власть общего главы государства являлась крайне ограниченной. Для пресечения этого зла Тизей посетил все остальные области, предложил уничтожить существовавшие в них судейские и правительственные должности и учредить один общий для всех суд в главном городе, которым впоследствии стали Афины. Чтобы вознаградить знатных и сильных, игравших в отдельных областях первенствующую роль, он предоставил им значительное участие в управлении государством, оставив на долю своей царской власти лишь предводительство на войне и наблюдение за исполнением законов. Предложение это было одобрено, так как опасались выступлений бывшей на стороне Тизея беднейшей части населения, самой ограниченной в своих правах. Так совершилось дело объединения, воспоминание о котором ежегодно отмечалось афинянами торжественным праздником, который назывался Синойкия – Сожительство. Об этом же событии напоминал и другой, справляемый с необыкновенным великолепием, праздник в честь богини Афины, первоначальное название которого – Афинейский, Тизей изменил на Панофинейский, то есть праздник всех афинян. Сверх того, Тизей заботился об увеличении населения Афин. Для этого он обещал дать права гражданства чужеземцам, которые не замедлили в большом количестве устремиться в Афины. Для установления правильных взаимных отношений Тизей разделил всех граждан на три основных сословия. Эфпатридов, то есть благородных, занимавших правительственные должности, толковавших законы и наблюдавших за богослужением, земледельцев и ремесленников, не имевших доступа к вышеозначенным должностям. Такие важные перемены не могли обойтись без многократных волнений, направленных против Тизея. Один из эвпатридов, министей, завидуя славе и положению утизея старался озлобить знатных граждан, которые с трудом терпели Тизея за то, что он лишил их прежнего могущества в собственных областях. Министей подстрекал к бунту и простой люд, внушая ему, что его свобода призрачна, что Тизей погубил отечество, лишив его собственных святынь, и теперь вместо многих царей, законных и добрых, народ подчинялся одному владыке, который к тому же пришелец и чужеземец. Все это привело к тому, что Тизей потерял любовь и уважение народа. Отправившись на некоторое время из Афин для совершения военных подвигов, При возвращении в Афины он встретил вместо прежней покорности всеобщее сопротивление. Отчаявшись в успехе своего дела, он удалился на остров Скирос, где имел право на отцовское наследство, и с царем которого Ликомедом находился в дружеских отношениях. Но потому ли, что Ликомед считал Тизея для себя опасным или был в тайных сношениях с Министеем и его партией, только Тизей нашел в нем не друга, а предателя врага, Под предлогом осмотра местности Ликомет привел Тизея на высокую скалу и столкнул его вниз. Только после смерти Министея дети Тизея могли вступить в Афинах в свои наследственные права. Впоследствии афиняне воздали должную справедливость и самому Тизею. Они причислили его героем своей страны, воздвигли ему храмы и алтари и перенесли его прах в Афины. Минос был царем Крита, сыном Зевса и Европы. Европа была дочерью финикийского царя Агенора, которую Зевс похитил, приняв образ быка. Знаменитый афинский мастер Дедал построил на острове Крит царю Миносу лабиринт. Минос не захотел отпустить Дедала с острова, и тогда Дедал сделал искусственные крылья и улетел с Крита со своим сыном Икаром. Икар упал в море и утонул, Дедал же прилетел в Сицилию. Что касается Миноса, то он за свою мудрость после смерти стал судьей в подземном царстве. Персей, сын Зевса и Данаи, совершил целый ряд подвигов. Он победил трех страшных крылатых молодых дев, трех горгон. Сопровождаемый Гермесом и Афиной, он нашел их спящими. Взгляд горгон обращал в камень всякого смертного, поэтому Персей осторожно приблизился к ним, подступая задом, и с помощью зеркального щита Афины и серповидного ножа, данного ему Гермесом, отрубил горгоне Медузе голову и с быстротой молнии спрятал ее в мешок. Остальных двух горгон он победил благодаря доставленной ему Гермесом шапке-невидимке, делавшей его незримым. Персей почитался в Аргосе». Диаскуры, то есть сыновья Зевса, Кастор и Полидевк были особенно чтимы в Спарте. Они совершили множество подвигов в качестве превосходных возничих и в качестве замечательных кулачных бойцов. После гибели Кастора, с позволения Зевса, неразлучные братья стали жить попеременно, то в загробном мире, то на Олимпе. О фракийском певце Орфее предание рассказывает, что очарованные его пением За ним следовали дикие лесные звери, двигались деревья и утесы, а реки останавливали свое течение. Когда его жена Эвредика погибла от укуса змеи, Орфей спустился в подземное царство и так тронул душу владыки Аида, что тот позволил ему вывести Эвредику на землю. Но Орфей нарушил приказание не оглядываться назад до тех пор, пока не выйдет из мрака, и Эвредика должна была навсегда вернуться в царство мертвых.